глава 21 Калин Стражница вывела нас из большого зала, не назвав своего имени и вообще не сказав ни слова, но я воспользовался этим мгновением, чтобы оценить нашего потенциального противника, если до этого дойдет. Ее серебристые волосы были закручены на макушке, открывая кончики ушей, украшенных черными серьгами. Я не мог не отметить, что они из Оникса как и ожерелье из драгоценных камней, которое носила королева. За спиной у стражницы висел меч, а на бедрах два кинжала. Внешне она была похожа на Морган, высокая и широкоплечая. На самом деле она очень напоминала мне Морган, особенно той дьявольской искоркой в глазах, которая вызывала желание оппонента немедленно вступить с ней в стычку. Даже в муках своей клятвы Морган никогда не теряла эту искру. Я нахмурился при мысли о бывшей стражнице Аберона. Морган была не в восторге, когда мы оставили ее в темнице. Ее реакция была настолько бурной, что я не удивился бы, если бы она попыталась выбраться из заточения. Я предположил, что после стольких лет, проведенных в невидимых цепях, она боролась с клеткой иного рода. На ее пути к свободе возникало все больше сдерживающих уз и преград. Но я не мог ей доверять. Еще не время. Пока я не буду уверен, что она все еще каким-то образом не работает против нас, ей придется оставаться в этой темнице, как и всем остальным. Я бы связался с Гейвеном, когда вернулся в свою комнату, просто чтобы убедиться, что в Эндере все идет обычным чередом. Но прямо сейчас мне нужно было сосредоточиться на текущей задаче. Явное нежелание Татьяны, чтобы мы бродили по залам ее замка без сопровождения, только подтверждало, что она что-то скрывала. Возможно, хранилище, которое мы бы нашли пустым, так как она извлекла свое ожерелье с драгоценными камнями, чтобы иметь возможность использовать силу Бога. Вопрос был только в том, какого Бога. Калиста, бога чумы? Нет, казалось, такая грязь Татьяне не слишком подойдет. Ариона, бога голода? Увидев накрытый завтрак, я вынужден был признать, что она слишком любила поесть и выпить, чтобы принять его помощь. Остались только Персей, бог страха, и Сириус, бог чудищ. Лорд Берн упоминал о странных существах, обитающих в его Гаване. Но после нашей собственной встречи с чудищем, похожим на Скорпиона, в Итчине, я не был уверен, что существо, упомянутое Лордом Берном, как-то связано с Татьяной и ее ожерельем из драгоценных камней». Эсер кишел различными монстрами, места их обитания не ограничивались территориями Королевства Бури и его прибрежными водами. Возможно, Персей был правильным ответом на вопрос – Распространение страха вполне можно скрыть. Он подкрадывается к тебе сзади, когда ты меньше всего этого ожидаешь. Столица не была пропитана ужасом, но это не означало, что королева не присягала Богу. Персей мог затаиться в засаде, ожидая возвращения Андромеды. В замке точно ощущалось чужое присутствие. Странное неправильное чувство, которое казалось пропитала воздух настолько, что я мог ощутить его на вкус. Прямо перед нами стражница подняла руку и потерла свои серьги, прежде чем ее рука опустилась на рукоять меча. Мы завернули за угол и наткнулись на Торина и Нелли, которые были увлечены разговором. Мой старый друг прислонился к стене с закрытыми глазами. Нелли держала его за руку, и нежность в выражении ее лица чуть не разбила мне сердце. Не так много людей в жизни Торина когда-либо проявляли к нему столько теплоты, и прямо сейчас это могло ему очень пригодиться. «Я поблагодарил бы сестру Тессы, не будь рядом штормовых фейри». Торин поднял взгляд, и его глаза прояснились, когда он заметил стражника. Энит, я вижу, ты все еще служишь моей матери». «Я тень королевы, я буду служить ей до конца своих дней». Он покачал головой и горько рассмеялся. «Несмотря на то, что ты любила моих сестер, а моя мать буквально заставила Оуэна убить их, в то время как королевство подбадривало его славный подвиг». Эннет напряглась и, повернувшись, посмотрела в дальний конец коридора. Когда она заговорила, ее речь была жутко отрывистой. Я провожу вашему королю тур по замку. Если ты хочешь присоединиться к нам, я бы предпочла, чтобы ты воздержался от предательских заявлений. В противном случае я без колебаний притащу тебя обратно к твоей матери, чтобы она могла посадить тебя на цепь, пока Оуэн не вернется из своего путешествия. Таким образом, ты сможешь завершить то, с чем следовало покончить еще 400 лет назад. Гнев промелькнул на лице Торина. Нелли схватила его за руку и прижалась к нему. Почти мгновенно напряжение в его теле исчезло. «Я вполне способен отправиться со своими спутниками в тур по замку без твоей помощи. Я вырос в этих залах, как и ты». «Это приказ моей королевы», — вот и все, что сказала Энит. Затем она застыла в ожидании, пока Торин сделает свой выбор. Это было похоже на молчаливый вызов. Эннет хотела разозлить его. Казалось, вот-вот мой старый друг скажет что-нибудь, что она сможет использовать против него. Я слишком отчетливо понимал происходящее. Она не могла бросить ему прямой вызов. Это разозлило бы ее королеву. Но Эннет с радостью смаковала бы все, что могло поставить Торина в неловкое положение. Любые его действия или слова Любой предлог был бы кстати, чтобы заставить его сразиться со своим братом. И все это ради того, чтобы пролить немного королевской крови. Торин объяснял их жестокий ритуал. Это было нечто большее, чем определение сильнейшего лидера. Нечто большее, чем возбуждение ревущей толпы. Штормовые фейри верили, что королевская кровь должна быть пролита на арене, как жертва самой природе. Это был их способ отблагодарить свои земли за защиту от ужасающих бурь. Прошло уже так много времени с момента последнего жертвоприношения. Королеве не терпелось передать корону наследнику, отчасти для того, чтобы он мог дать начало следующему поколению и продолжить традицию кровавого ритуала. Хотя мы с Торином часто задавались вопросом, если она так стремилась к появлению новых членов королевской семьи? Почему просто не назвала Оуэна своим наследником? Если бы она это сделала, у него уже была бы семья». После долгого молчания Торин оттолкнулся от стены и подошел к нам. Нелли держалась за сгиб его локтя. Он вежливо улыбнулся Энит, и от этого шрам от ожога на его щеке растянулся. «Что ж...» «Так тому и быть. Куда мы пойдем сначала? В библиотеку?» Тесса, стоявшая рядом со мной, просияла. Я не смог сдержать радостные улыбки. Ее любви к книгам не было предела. Она даже положила одну из них в свою дорожную сумку, оставив запасную сменную одежду, просто чтобы иметь возможность почитать. Вернувшись в Эндер, я заметил, что она начала вытирать пыль со стеллажей и передвигать столы чтобы создать уютный уголок для чтения. В другом мире она была бы счастлива в подобном месте. На меня навалилась тяжесть, придавив мысли о счастье и спокойствии. Мы не жили в другом мире. Этот мир был полон опасности тьмы и смерти. Но я бы сделал все, что в моих силах, чтобы снова увидеть улыбку Тессы, буднично расположившейся в библиотеке замка. Чёрт, я бы построил еще одну новую с нуля, если бы это было необходимо. В библиотеку. Согласна, любовь моя. Что-то в моем сердце дрогнуло при виде этой лучезарной улыбки. Конечно. Эннет провела нас по библиотеке. Она оказалась менее впечатляющей, чем я ожидал. Но Тесса с восторгом смотрела на каждый стеллаж. Она была меньше, чем библиотека в Эндере, но тем не менее могла похвастаться крупнейшей в мире коллекцией справочников о фауне и флоре. Многочисленные тома были посвящены растениям, которые можно было найти в королевстве Бури. В библиотечном зале не было окон. Темноту рассеивали неяркие фонари, которые стояли через равные промежутки на ковре из мха. Мы смогли пересечь помещение от одной стены до другой менее чем за минуту. И Тесси, похоже, Библиотека понравилась. После того, как она ознакомилась с содержанием полок, мы прошли во внутренний двор. Выйдя на улицу, я увидел, что небо над головой приобрело тревожный оранжевый оттенок. Все подняли глаза, чтобы полюбоваться жутким зрелищем. Пышные сады прямо перед нами, будто бы остались незамеченными. Ах да, нахмурившись, сказала Энит. Это наше пятиминутное предупреждение. Лучшим решением для гостей будет немедленно возвратиться в свои покои. Торин тихо присвистнул. Это шторм третьего уровня. Могло быть и хуже, но... Энит права. Нам придется сократить экскурсию. Я нахмурился. Мы почти не успели осмотреть замок, не говоря уже о том, что в глаза не бросилось ничего подозрительного. «Если небо такого цвета, шторм может продолжаться несколько дней», добавила Энит. «Дней?» — резко спросил я, и фейри стражница кивнула. «Если бы я не знал ничего, то подумал бы, что Татьяна сама вызвала бурю, чтобы удержать нас в замке до возвращения Оуэна». «Не могли бы вы рассказать мне, почему штормовые фейри так боятся своей же стихии?» — нахмурилась Финелла. «Вы вольны остаться здесь, во дворе, и проверить на собственном опыте», — ответила Энит с убийственной улыбкой. «А ты к нам не присоединишься». Это был вызов. «Да ладно тебе, Финелла», — сказала Тесса, беря ее за руку. «Мы все равно не хотим оставаться в этом унылом саду». Но она грустно улыбнулась мне, направляясь к дверям, и я почувствовал, что она лжет. Она бы с удовольствием осталась здесь на несколько часов» любой с распускающимися цветами, искусно подстриженными живыми изгородями и арками из виноградных лос. Но за всей этой прелестью скрывалось странное, вызывающее мурашки ощущение, как будто пара клыков царапает кожу, готовясь впиться ядовитым укусом. Это чувство убьет тебя прежде, чем ты успеешь сделать следующий вдох. Энит отвела нас обратно в наши покои. Но после того, как штормовая Ферри исчезла в коридоре, мы все собрались в комнате Тессы. Нелли сидела на кровати, подтянув ноги к груди, в то время как Финелла с хмурым видом расхаживала из угла в угол. Кэдман стоял, прижав ухо к двери и положив руку на рукоять своего меча, всегда верный долгу страж. Тесса исчезла в дверном проеме, из которого лился оранжевый свет. Мы с Торином последовали за ней. Комната служила ванной, а из единственного окна от пола до потолка открывался вид на город и его поросшие мхом крыши. Отсюда улицы казались пустынными, а свистящий ветер уже поднимал в воздух грязь, обрывки пергамента и мелкие камни, которые со звоном ударялись о стены зданий. Оранжевое свечение неба усилилось, горизонт стал черным, почти таким же темным, как самая туманная ночь. Торин подошел к каменной плите и начал закрывать ею окно. «Ты же не хочешь стоять перед стеклом, когда разразится буря?» Я помог ему задвинуть створку на место и запер ее на цепь. Весь свет погас, за исключением фонарей, которые Нелли начала зажигать в спальне. «А мы не могли бы просто закрыть дверь в ванную и оставить немного света?» «Возможно, мы пробудем здесь какое-то время», сказал Торин напряженным голосом. «Лучше всего иметь доступ в ванную, если гроза продлится несколько дней». «И какова вероятность такого исхода?» спросил я, когда мы вернулись в спальню. с темно тёмно-оранжевым уровнем», он потер подбородок. «Половина таких штормов проходит в течение нескольких часов. Другая половина...» Может длиться несколько дней. По крайней мере, это не красный шторм. Вот он гораздо хуже». Нахмурившись, Тесса указала в направлении неба. «У нас нет времени, чтобы тратить его впустую. Андромеда скоро будет здесь. И чего мы достигли? Ничего». «Нет-нет, ни нет, не ничего», — сказал Торин, удивив меня своим смешком. «Вы говорите с непокорным королевским сыном» который никогда не оставался в своих покоях во время гроз. «Сейчас я знаю, здешний лабиринт не так хорошо, как раньше, но у меня есть несколько идей». Финелла перестала расхаживать по комнате, Нелли опустила подбородок на колени, а Тесса выгнула бровь. «Большинство фейри не осмеливаются выходить из своих покоев, когда начинается шторм такой силы», — продолжил он. «Так что, если мы хотим...» Обыскать замок — сейчас самое время это сделать.